Глава 5. Маска Агамемнона. В области археологии Шлиман достиг трех вершин. Сокровища царя Приама, о которых мы рассказали в предыдущей главе, стали первой. Второй суждено было стать царским погребением в Микенах. Одной из наиболее мрачных и одновременно самых возвышенных, полной темных страстей глав истории Греции является история Пелопидов из Микен. История возвращения и гибели Агамемнона. Начало примечания. Здесь и далее автор излагает историю гибели Агамемнона по Одиссее Гомера. Конец примечания. Девять лет стоял Агамемнон перед Троей. Эгисф использовал это время. Тою порою, как бились мы на полях Илеонских, он в безопасном углу многоконного града Аргаса Сердце жены Агамемнона лестью опутывал хитрой. Начало примечания. «Одиссея. Песнь третья». Перевод Василия Андреевича Жуковского. Конец примечания. Эгисф поставил часового, который должен был предупредить его о возвращении супруга к Летимнестре и окружил себя вооруженными приспешниками. Потом он пригласил Агамемнона на пир. Но преступный козни замыслив убил его, подобно тому, как быков убивают зажвачкой не спасся никто из спутников Агамемнона, ни один из тех, кто прибыл вместе с ним. Прошли долгие восемь лет, прежде чем арест сын Агамемнона отомстил за отца, расправившись с Клитемнестрой Нестрой своей матерью и Эгисфом Убийцей. Эти события вдохновляли многих драматургов. Агамемнону посвящена самая выдающаяся трагедия Эсхила. Начало примечания. Речь идет о трагедии Агамемнон, входящей в тетралогию Арестея, повествующую также о судьбе Ареста. Конец примечания. Французский писатель Жан-Поль Сартер написал драму об Аресте, Мухе. «Память о царе среди мужей, одном из самых могущественных и богатых правителей», Владыки Пелопонеса никогда не угасала. Но Микены были не только кровавыми. Троя, судя по описаниям Гомера, слыла очень богатым городом. Микены же были еще богаче. Гомер везде называет этот город златообильным. Околдованный сокровищами царя Приама, Шлиман принялся за поиски нового клада. и Кто бы мог себе такое представить, нашел его. Микены находятся на полпути между Аргосом и Коринфским перешейком. Если взглянуть на эту бывшую царскую резиденцию с запада, прежде всего бросаются в глаза сплошные развалины. Это остатки огромных стен, позади которых в начале отлога, а затем все более круто вздымается гора Эвбея с часовней Илии Пророка. Примерно около 170 -го года нашей эры здесь побывал Павсаний. Начало примечания. Повсаний, второй век нашей эры, древнегреческий писатель и географ, автор обстоятельного описания Эллады. Конец примечания. Он описал все, что ему довелось увидеть, безусловно, больше того, что смог увидеть Шлиман. В одном задача археолога отличалась здесь от той, которую приходилось решать втрое. Микена не требовалось искать их месторасположение угадывалось совершенно отчетливо. Правда, развалины покрывала пыль тысячелетий, и там, где некогда ступали цари, ныне мирно паслись овцы. Тем не менее, эти руины, немые свидетели былого могущества, роскоши и великолепия, все-таки существовали. Главный вход во дворец, так называемые львиные ворота», перед которыми в изумлении застывали все, кому довелось их увидеть – был открыт всем взором, как и сокровищницы. В свое время их принимали за печи для выпечки хлеба. В том числе, самая знаменитая из них – сокровищница Атрея, первого Пелопида, отца Агамемнона. Это было подземное куполообразное помещение высотой более 13 метров, своды которого сложили из циклопических камней, связанных друг с другом лишь силой собственной тяжести. Некоторые античные писатели считали, что именно здесь, в этом районе, находится гробница Агамемнона и его друзей, убитых вместе с ним. Местоположение города вопросов не вызывало, чего нельзя сказать о гробнице. Найти Трою наперекор всем ученым Шлиману помог Гомер. На сей же раз Шлиман опирался на одно место из Повсания, которое считал неверно переведенным и интерпретированным. По общему мнению, два крупнейших авторитета, англичанин Додуэлл и немец Курциус, придерживались именно его. Павсаний относил гробницу Агамемнона за кольцо крепостного вала. Шлиман же доказывал, что она находится внутри кольца. Подобное убеждение, опять-таки, не столько научно обоснованное, сколько подкрепленное неколебимой верой в письменные свидетельства древних авторов, Он высказал впервые еще в своей книге об Итаке. Впрочем, это не столь важно. Важно то, что раскопки подтвердили его правоту. Я приступил к этой большой работе 7 августа 1876 года вместе с 63 рабочими. Начиная с 19 августа в моем распоряжении находились в среднем 125 человек и 4 телеги, и мне удалось добиться неплохих результатов. Итак, первым, что он обнаружил, не считая бесчисленного множества вас, оказался какой-то круг, образованный двойным кольцом вертикально поставленных камней. Ничтоже сумняшися, Шлиман решил, что раскопал Микенскую агору. Странный каменный круг он принял за скамью, на которой восседали отцы города во время совещаний и судебных заседаний ту самую скамью, на которой в Электре Еврипида стоял вестник, призывавший народ на Агору. И когда Шлиман у того же Павсания обнаружил еще одно упоминание об Агоре, здесь собирались они на свои собрания, на том месте, где покоился прах героя, то с маниакальной убежденностью, приведший его через шесть городов к сокровищам царя Приама, уверовал, что стоит на могиле Агамемнона. Затем он обнаружил девять гробниц. Пять из них представляли собой шахты-могилы и находились внутри крепости. Остальные четыре, с великолепно сохранившимися рельефами, относящиеся к следующему веку, имели куполообразную форму и располагались вне крепостных стен. Теперь у Шлимана пропали последние сомнения. Присущая исследователям осторожность ему изменила, и он записал. Действительно, я нисколько не сомневаюсь, что мне удалось найти те самые гробницы, о которых Павсаний пишет, что в них похоронены Атрей, царь Эллинов Агамемнон, его возница Эвримидон, Кассандра и их спутники. Между тем работа у сокровищницы возле львиных ворот продвигалась медленно. Почва была тверда, как камень. Но и здесь Шлиманом руководила все та же уверенность маньяка. Я убежден в правильности легенд, согласно которым в этих таинственных постройках хранились сокровища царей. И уже первые находки, сделанные среди мусора, который пришлось отгребать в сторону для того, чтобы отыскать вход, намного превзошли своим изяществом, красотой и качеством материала, все обнаруженное Шлиманом втрое. Обломки фризов, расписные вазы, терракотовые статуэтки Геры – формы для отливки украшений. Эти украшения, вероятно, изготавливались из золота и серебра, тут же заключил кладоискатель. Глазурованные украшения из глины, стеклянные бусы, геммы. О том, какую работу проделал Шлиман вместе со своими рабочими, можно судить по следующему его замечанию. До сих пор мне еще не встретился слой мусора толщиной более чем в 26 футов, да и тот, Только около самой стены. Здесь целый утес, но далее слой мусора не превышает 13-20 футов. Игра стоила свеч. 6 декабря 1876 года датирована запись Шлимана об открытии первой могилы. Далее следовало действовать с величайшей осторожностью. В течение 25 дней его жена Софья, верная и неутомимая помощница, Работала буквально не разгибая спины. Она просеивала руками землю, рыхлила ее ножом. Вместе они нашли еще пять могил, а в могилах останки пятнадцати человек. Королю Греции была отправлена телеграмма: с величайшей радостью сообщаю Вашему Величеству, что мне удалось найти погребения, в которых были похоронены Агамемнон, Кассандра, Эвримедон и их друзья. Умершвленная во время трапезы Клитимнестрой и ее любовником Эгисфом. Можно себе представить, какое потрясение испытывал Шлиман, когда он отрывал останки тех, кто, как ему казалось, жил в страстях и ненависти более двух тысяч лет тому назад. Шлиман не сомневался в своей правоте, и в самом деле, разве мало было оснований придерживаться подобной точки зрения? Разве не казалось, что факты полностью подтверждают его выводы. Тела усопших были буквально осыпаны драгоценностями и золотом. «Неужели обыкновенным смертным положили бы в могилу такие сокровища?» – спрашивал Шлиман. «Было найдено дорогое оружие, призванное служить умершему защитой от всяких случайностей в царстве теней». В то же время Шлиман указывал на совершенно явные следы того, что огненное погребение – совершалось с поспешностью. Те, кто его совершал, даже не дали себе труда дождаться, пока огонь полностью сделает свое дело. Они забросали полусожженные трупы землей и галькой с торопливостью убийц, которые хотят замести следы преступления. И хотя драгоценные украшения указывали на попытки соблюсти хотя бы отчасти обычаи того времени, сами могилы, не говоря уже об усопших, имели такой откровенно неприличный вид, который мог уготовить жертве только изощренный в ненависти убийца. Начало примечания. Этот беспорядок объясняется гораздо проще. При исследованиях весьма похожих шахтных гробниц в Микенах в 1951-1955 годах выяснилось, что они использовались неоднократно. По мере необходимости там погребали нового покойника вместе со всем, что должно было служить ему в царстве мертвых, а погребенные ранее останки отодвигали в сторону. Конец примечания. Разве покойные не были, словно падаль, брошены в жалкие ямы? Шлиман призвал на помощь авторитетных для него древних писателей. Он цитировал Агамемнона Эсхила, Электру Фокла и Аристею Еврипида. У него не было ни малейшего сомнения, своей правоте. И все же, сегодня мы это знаем совершенно точно, он ошибался. Да, он нашел под Агорой царские погребения, но не Агамемнона и его спутников, а людей совершенно другой эпохи, погребения, которые были по меньшей мере лет на 400 старше погребения Агамемнона. Но это, в общем, несущественно. Важно то, что он сделал еще один гигантский шаг по пути, ведущему к открытию древнего мира, вновь подтвердил правдивость сведений Гомера и обнаружил сокровища, не только в научном смысле слова, которым мы обязаны сведениями о культуре, лежащей в основе всей европейской цивилизации. Я открыл для археологии совершенно новый мир, о котором никто даже и не подозревал. И этот непостижимый человек, оказавшийся в какой уже раз На вершине успеха, телеграфирующий министрам и королям, человек необычайно гордый, но отнюдь невысокомерный. В тот момент, когда весь мир ожидает от него новых известий, помнит о самых незначительных делах и способен до глубины души возмутиться малейшим проявлением несправедливости. Однажды, в числе многих других, раскопки посетил император Бразилии. Осмотрев Микены, он, уезжая, Дал полицейскому Леонардосу 40 франков, поистине царские чаевые. Леонардос всегда дружелюбно и лояльно относился к шлиману, и тот пришел в негодование, узнав о распространяемых завистливыми чиновниками слухах. На самом деле Леонардос будто бы получил не 40, а тысячу франков и скрыл это. Когда Леонардоса отстранили от должности, Шлиман начал действовать. Всемирно известный ученый готов ради безвестного полицейского прибегнуть к самым важным из своих связей. Он телеграфирует прямо министру. В награду за те многие сотни миллионов, на которые я сделал Грецию богаче, прошу оказать мне любезность, простить моего друга полицейского Леонардоса из Нафплеона и оставить его на своем посту: Сделайте это для меня. Но ответ задерживается. И Шлиман посылает вторую телеграмму. «Клянусь, полицейский Леонардос – честный и порядочный человек. Все только клевета. Даю гарантию, он получил только 40 франков. Требую справедливости». Более того, Шлиман идет на самый невероятный шаг. Отправляет телеграмму императору Бразилии, который тем временем уже успел прибыть в Каир. «Покидая Навплеон, вы, ваше величество», дали полицейскому Леониду Леонардосу 40 франков для раздачи всем полицейским. Бургомистр, стремясь оклеветать этого честного малого, утверждает, будто он получил от вас тысячу франков. Леонардоса отстранили от должности, и только с величайшим трудом мне удалось спасти его от тюрьмы. Поскольку я уже много лет знаю его как честнейшего на свете человека, прошу вас, ваше величество, Во имя святой правды и человечности, протелеграфировать мне, сколько получил Леонардос? 40 франков или более. И ученый Генрих Шлиман, действуя во имя справедливости, заставляет императора Бразилии перед лицом всего мира признаться в своей скупости. Полицейский Леонардос спасен. Так действует Шлиман, фантазер и мечтатель, когда речь идет о древних мирах холодный рассудительный детектив, когда охотится за кладами, Михаэль Кальхас, когда сражается за правое дело. Начало примечания. Михаэль Кальхас, герой одноименной новеллы 1808 года немецкого драматурга, поэта и прозаика Генриха фон Клейста, годы жизни 1777-1811, действие которой происходит в Германии эпохи Реформации. Этот уважаемый торговец лошадьми, не сумев добиться справедливой кары для знатного обидчика, совершает самосуд и поднимает мятеж. Конец примечания. Клад, найденный Шлиманом, был огромен. Лишь много позже, уже в 20-м столетии, его превзошла знаменитая находка Карнарвона и Картера в Египте. «Все музеи мира вместе взятые не обладают и одной пятой частью этих богатств», писал Шлиман. В первой могиле Шлиман насчитал 15 золотых диадем, по пять на каждом из усопших. Кроме того, там обнаружились золотые лавровые венки и украшения в виде свастик. В другой могиле в ней лежали останки трех женщин, он собрал более 700 тонких золотых пластинок с великолепным орнаментом из изображений животных, медуз, осьминогов. Золотые украшения с изображением львов и других зверей, сражающихся воинов. Украшения в форме львов и грифов, лежащих оленей и женщин с голубями. На одном из скелетов была золотая корона с 36 золотыми листками. Она украшала голову, уже почти обратившуюся в прах. Рядом лежала еще одна, великолепная диадема с приставшими к ней фрагментами черепа. Он нашел еще пять золотых диадем с золотой проволокой, при помощи которой они закреплялись на голове, бесчисленное множество золотых украшений со свастиками, розетками и спиралями, головные булавки, украшения из горного хрусталя и обломки изделий из агата, миндалевидные геммы из сардоникса и аметиста. Он нашел секиры из позолоченного серебра с рукоятками из горного хрусталя, кубки и ларчики из золота, изделия из алибастра. Но самое главное, он нашел золотые маски и нагрудные дощечки, которые, как утверждала традиция, употреблялись для защиты венценосных усопших от какого-либо постороннего воздействия. Ползая на коленях, он соскребал слой глины, Ему и на этот раз помогала жена, под которым были скрыты останки пяти человек из четвертой могилы. Уже через несколько часов головы усопших превратились в пыль, но золотые мягко поблескивающие маски сохранили форму лиц. Черты этих лиц были совершенно индивидуальны. Вне всякого сомнения, каждая из масок должна была являться портретом усопшего. Ему удалось обнаружить перстни с печатями и великолепными камеями, браслеты, тиары и пояса, 110 золотых цветов, 68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом. Нет, на следующей же странице он упоминает еще о 130 золотых пуговицах, а далее о золотой модели храма, о золотом осьминоге. Но, пожалуй, достаточно. Мы не будем продолжать. Описание находок Шлимана занимает 206 страниц большого формата. И все это золото, золото, золото. Вечером того дня, когда ночные тени опустились на Микенский акрополь, Шлиман впервые после перерыва в 2344 года приказал зажечь здесь костры, напоминающие о тех, что в свое время известили Литемнестру и ее любовника о грядущем прибытии Агамемнона. На этот раз, однако, костры должны были отпугивать воров от одного из самых богатых кладов, когда-либо изъятых из гробниц умерших царей.